от кровати никого. Выглядываете в окно. Здравствуйте, пожалуйста, настоящий кот приспокойно шлёпает по дорожке. Оказывается, перед отъездом хозяева отключили воду. Для этого пришлось вынуть половицу в ванной. В эту щель, из которой садец сквозняк и пролезают любознательные коты. Вы кладёте половицу на место, в сердцах припечатываете её каблуком. Кран хлясь.